Глава 25. Круг ведьм. Далеко еще. Темное небо говорило, что утро наступит не скоро. Они двигались быстро, наверное, предельно быстро, но Сергос казалось, что и этого недостаточно. У Альбы начался жар, она часто и судорожно вздыхала. С каждой минутой Сергос тревожился все сильнее. Нет, мы уже больше половины прошли, откликнулся Марис. Скоро придем. Я ж только что спрашивал у Тея, ты не слышал? Я даже не слышал, когда ты успел узнать имя мальчишки, подумал Сергас. Скорее бы, произнес он вслух и покрепче прижал к себе Альбу. Ему казалось, что пока он держит ее в объятиях, с ней не случится ничего плохого. Иллюзия, не более, но сейчас она придавала сил, которые холодный липкий страх пытался отнять. К дремучей чаще подошли, когда уже начало светать. Пошел дождь и превратил землю в скользкую грязь, по которой при всем желании не получалось идти быстро, да и усталость давала о себе знать. Когда Тей сообщил, что они пришли, Серго сначала почувствовал огромное облегчение, а потом заволновался с новой силой. «Как же мы найдем круг?» Со стороны чаще выглядела немаленькой, и чем ближе они подходили, тем больше она казалась. «Пойдем через чащу и выйдем к ним», — ответил Марис. «Ведьмы живут в глухомане, но они не прячутся». «Что, если они откажутся помогать?» «Крок всегда помогает тем, кто просит», — назидательно произнес Тей. «Парень дело говорит», — подтвердил Марис. «Ведьмы не отказывают в помощи. Другой вопрос, какую цену они запросят. Но в любом случае, сначала они помогут, так у них заведено. Главное, потом с ними не сцепиться, если потребуют слишком много. Но в нашем случае выбирать не приходится». «Может, нам самим попробовать круг собрать, как в Черногории? «Вдвоем не выйдет, Сергас. покачал головой Марис. «А если...» — он взглянул на Тея. «Нет, не выйдет. Только время потеряем». Чаще встретила их заливистым пением птиц, что предчувствовали скорый рассвет. Вместе с видом кривых темных деревьев и дождем, что шумел в голых ветках, будто бы и не знавших живой листвы, Эти трели производили зловещее впечатление. Сергос услышалось в них отчаяние. Альба горела. Ее жар ощущался даже сквозь мокрый плащ и рубаху, а дыхание стало шипяще-свистящим и таким неровным, что на каждом ее выдохе Сергос внутренне замирал, боясь не услышать нового вдоха. Марис шел впереди, каким-то неведомым чутьем отыскивая проход сквозь колючие заросли. Тей двигался за ним след вслед и тащил за руку Лидис. Та встревоженно поглядывала на светлеющее небо, потом на Альбу и снова на небо. Сергос знал, о чем она думает. Марис оглянулся, точно почувствовал отчаяние Сергоса. «Ты как? Давай я ее все же понесу. Круг найди, пока не... Найди круг, Марис! Уже недолго. Тропинка уже есть, пришли почти». Лес изменился в один момент. Потемнело. Уродливый сухостой уступил живым раскидистым дубам, кроны которых сомкнулись над головами путников. Птицы будто умолкли, только дождь шуршал листвой. Из-за густов орешника показался деревянный домик с резным крыльцом и разрисованными ставнями. Аккуратный, ухоженный, такому самое место где-нибудь в благопристойном вальде, а не в этой чищобе. Из печной трубы поднимался дым. «Пришли!» Радостно воскликнул Марис, в два широких шага оказался на крыльце и заколотил в дверь. Ответом ему была тишина. Обитатели дома явно не ждали гостей в такую рань. Откройте! Нам нужна помощь! Марис стукнул по двери с такой силой, что дерево затрещало. Встав, не стучите! бросил он Тею. Спят они! Ты и Лиди скинулись выполнять приказ Мариса. Пойдите прочь! раздалось из дома. Они то пожалеете! «Старшую зови!» — заорал Марис в самую дверь. «Нам помощь нужна! Быстро! Времени нет!» «Ундини, не поцелуй!» — крикнула Лидис. «Уже рассвет! Помогите! Она же умрет!» Заскрипел засов, дверь отворилась. На пороге стояла растрепанная черноволосая девица в ночной рубашке до пят. В руках у нее горел огонь, не то для света, не то для обороны. Скорее, для всего сразу. «Чего орете? Я старшая!» Начала она, а потом, увидев Сергоса с бесчувственной альбой на руках, погасила огонь и махнула рукой. «В дом, живо!» Внутри было натоплено, в очаге потрескивали дрова. Сергосу невольно стало немного спокойнее. Ведьма одним движением смахнула с широкого деревянного стола, что стоял у огня, какую-то утварь. «Положи ее сюда!» Сергос опустил альбу на стол и только сейчас почувствовал, как затекли у него руки. Из-за печи вышли еще три женщины и стали за спиной у старшей. Все они выглядели гораздо взрослее нее. Видимо, главенство в круге определял не возраст. «Отойди», — сказала она Сергосу. Попятившись, он наткнулся на Мариса и подростков, что стояли подальше. Ведьма распахнула жилет и рубаху Альбы. Сергос смутился, но глаз не отвел. Все тело Альбы покрывал густой узор из вен, Она даже не выглядела обнажённой. В отблесках огня кожа поблескивала от выступившей испарины. Старшая положила руку ей на грудь, туда, где было сердце, прикрыла глаза. Нахмурилась, рот скривился. Открыла глаза, пристально вгляделась в лицо Альбы, наклонилась к ней и прижалась лбом к ее лбу. «Плохо дело», — ведьма выпрямилась. «Очень плохо. Она переходит». «Так сделай же что-нибудь!» — потребовал Сергос. «Я не могу ничего сделать!» Сергос похолодел. «Проси, что хочешь! Любую цену!» «Дело не в цене! Мы не способны ей помочь!» Ведьма на мгновение прикрыла глаза. «Здесь не только ундинье проклятие. Оно-то легко лечится. Да она бы и сама его не схлопотала, если бы не была так истощена!» Сергос переглянулся с Марисом. Этого было достаточно, чтобы понять друг друга. «Я же говорил, что она плохо выглядит». Ведьма сощурилась. «Жизненной силой с кем-то поделилась? С тобой?» Мигом догадалась она, поймав взгляд Сергоса. Мир вокруг рассыпался и трещал. «Мне жаль», — донёсся до него голос старшей. «Не всякую смерть можно остановить. Без сновидца ей не помочь, а на его поиске времени уже нет». Сердце пропустило удар. «Марис!» «Нет, Сергос, нет!» — пробормотал он. «Я жене... Я не могу! Я давно не вижу снов!» «Она же умирает, Марис!» Сергос схватил его за плечи и тряхнул. «Спаси ее! Спаси!» «Так ты сновидец?» — пораженно спросила ведьма. «Да нет же!» Марис попытался освободиться из схватки Сергоса. «Был когда-то! То есть я им даже не стал на самом деле!» «Но ты пил зелье темноты и ходил по снам?» «Да, но...» Сергас заглянул ему в глаза. «Марис, спаси ее!» «Да что я могу?» Старшая подошла, и Сергас отпустил Мариса. Вокруг, по полу, стенам и лицам плясали тени. Ведьмы смотрели на Мариса заинтересованно и жадно. «Послушай», — обратилась старшая к нему, «мы можем попытаться ее вытащить. Ты можешь!» но я больше не вижу снов. И даже когда видел, я никогда не подбирался к последнему пределу, тем более никого оттуда не тащил. Я не сумею». «Сумеешь, сновидец, сумеешь. Дар не уходит. Круг даст тебе силы, а зелье темноты откроет путь. Только решайся, пока не стало поздно». Марис замешкался. Глянул на Сергоса, на Альбу, снова на Сергоса, потом на ведьму. «Неси ведьмину воду», — выдохнул он. Старшая удовлетворенно кивнула и принялась за дело. «Милея, Зелье, Кара, Соло, готовьтесь! Вы трое?» Она указала на Сергоса и подростков. «Вон!» «Что?» — возмутился Сергос. «Я останусь!» «Ты же хочешь, чтобы она выжила!» «Конечно!» «Не мешай тогда!» «Идите!» — добавила она чуть мягче. «Это ритуал только круга и сновидца!» Леди Сетей вышли первыми. Сергос потрепал побледневшего Мариса по плечу, глянул на Альбу и, сжав кулаки, вышел следом. Солнце восходило над дремучей чащей. И сейчас вместо обычной надежды, что приходит с рассветом, оно несло отчаяние. Сергос смотрел на лучи, пробивающиеся сквозь крону дубов, и пустота внутри него разрасталась молниеносной гангреной. «Это мы виноваты, ты. Лидис опять заплакала. «Никто не виноват. Успокойся!» — зашипел на нее мальчишка. «Это случайно произошло!» Плач перешел в громкие рыдания. «Нет, это все мы! Зачем ты только стал зачаровывать Ундин? Я же говорила, ты не справишься с ними! Надо было просто прятаться!» «Перестань реветь!» — прикрикнул на нее Тей, покосившись на Сергаса. «Почему ты меня никогда не слушаешь? Она теперь умрет из-за нас!» Все стало на свои места. Марис был прав. Ундины не нападают сами. Но парнишка разозлил их, пытаясь подчинить своей воле и заставить защищать от толпы. Зачаровать-то он зачаровал, а удержать заклятие не смог. Вот духи и взбунтовались. Только это совсем не важно. В том, что произошло с Альбой, был виноват только Сергос. Ни Ундины, ни дети и ни случай. Он. Это с ним она поделилась жизненной силой а он, как последний идиот, ходил и радовался этому. Смаковал мысль о том, как он ей не безразличен. Марис же говорил, что это опасно. Сергос присел на крыльцо и обхватил голову руками. Не заметил, не уберег, а теперь даже не мог ей помочь. Сидеть, ждать и надеяться, что Марис совершит чудо — вот все, что ему оставалось. Из дома доносились летания и ведьм. Круг начал ритуал.